Потеплело. К вечеру барак узнал, что крематорий тоже пострадал от бомбежки. Рухнула одна из стен его каменной ограды, и виселица покосилась, но трубы продолжали дымить на полную мощность. Небо заволоклось. В воздухе повисла духота. Малый лагерь остался без ужина. В бараках воцарилась тишина. Кто мог выползти, лежал на улице, казалось, удушливый воздух способен насытить словно пища. Облака с каждым часом все гуще и тяжелей, напоминали тугие мешки, из которых вот-вот посыпется еда. Усталый Лебенталь вернулся с вечернего обхода. Он сообщил, только четырем баракам в рабочем лагере выдали ужин, остальным ничего, якобы разрушены продовольственные склады. Проверки и шмона ни в одном бараке не было. Очевидно, эсэсовцы еще не обнаружили недостачи в арсенале. Становилось все теплей. Город лежал внизу, окутанный странным сернистым освещением. Солнце давно зашло, но облака все еще сочились этим желтоватым, мертвенным светом, который никак не хотел меркнуть. «Гроза будет», — заметил Бергер. Весь бледный, он лежал рядом с 509-м. Хорошо бы. Бергер посмотрел на товарища. Пот заливал ему глаза. Он очень медленно повернул голову, и внезапно изо рта у него хлынул поток крови. Кровь текла столь легко и буднично, что в первую секунду 509-й просто не поверил своим глазам. Потом вскочил: Бергер, что с тобой? Бергер? Бергер весь скорчился и лежал очень тихо. — Ничего, — ответил он. — Это что, легочное кровотечение? — Нет. — Что же тогда? — Желудок. — Желудок? Бергер кивнул. Потом сплюнул кровь, что еще оставалось во рту. — Ничего страшного, — прошептал он. — Как же, рассказывай, что надо сделать? «Скажи, что нам для тебя сделать?» «Ничего. Нужен покой. Дай полежать». «Может, внести тебя в барак? Мы для тебя топчан расчистим. Пару-тройку других на улицу выбросим?» «Нет. Мне надо только спокойно полежать». 509-го охватило вдруг безысходное отчаяние. Он столько раз видел, как умирают люди, и почти столько же раз умирал сам, так что уж теперь-то, казалось бы, твердо уверился, ничья смерть не будет для него слишком сильным потрясением. Но сейчас от одной мысли он перепугался, как ребенок. У него было такое чувство, будто он теряет последнего и единственного друга в жизни. И тотчас же накатила безнадежность. Лицо Бергера, мокрое от пота, еще улыбалось ему, а 509 уже видел его там, в подвале, на цементном полу, в стылой неподвижности. Ведь должна же черт подерихать у кого-то быть еда или лекарство, Лебенталь. Никакой еды, прошептал Бергер. Он протестующе поднял руку и раскрыл глаза. Ты уж поверь. Я скажу, если мне что понадобится, в свое время. Но не сейчас. Сейчас ничего. Поверь, это только желудок. И он снова закрыл глаза. После свистка вечернего отбоя из барака вышел Левинский. Он подсел к 509-му. — А почему, собственно, ты не в партии? — начал он. 509 девятый смотрел на Бергера. Тот дышал размеренно и ровно. «С какой стати ты вдруг именно сейчас решил это узнать?» — ответил он вопросом на вопрос. «Жалко просто. Хотелось, чтобы ты был одним из нас. 509 девятый знал, к чему клонит Левинский». В руководстве лагерного подполья коммунисты образовывали особенно твердое, энергичное и сплоченное звено. Это звено хоть и сотрудничало с другими подпольщиками, но никогда не доверяло им целиком и неизменно преследовало свои цели и всегда первым делом защищало и продвигало своих людей. Ты вполне мог бы нам пригодиться, наседал Левинский. Кем ты раньше был? — Ну, по профессии. — Редактором, — ответил 509 девятый и сам удивился, насколько странно звучит здесь это слово. — Редакторы нам как раз очень нужны. 509-й ничего не ответил. Он знал, спорить с коммунистом столь же бесполезно, что и с нацистом. — Ты часом не слыхал, кого нам пришлют старостой? — спросил он немного погодя. — Да вроде одного из наших. Во всяком случае, кого-то из политических, это точно. У нас ведь тоже нового назначили. Он вообще наш человек. — Значит, ты вернешься в свой барак? — Через день-другой. Только староста тут ни при чем. — Ты что, еще что-то слышал? Левинский посмотрел на 509-го испытующе, потом придвинулся ближе. — Мы ожидаем захвата лагеря примерно через две недели. — Что? — Да, через две недели. — Ты имеешь в виду освобождение? — Освобождение и захват лагеря нашими людьми. Мы должны взять его в свои руки, когда эсэсовцы смоются. — Кто это? — Мы. Левинский снова секунду поколебался. Общее руководство лагеря, сказал он затем. Какое-то руководство ведь должно быть. Вот мы его уже и организуем. А иначе будет только хаос и бестолковщина. Надо быть наготове, чтобы сразу включиться. Снабжение и обеспечение лагеря должно идти без перебоев. Это самое главное. Снабжение, обеспечение, организация. Здесь же тысяча людей. Их нельзя так сразу взять и распустить. Здесь-то уж точно нельзя. Многие даже ходить не могут. И это тоже. Врачи, медикаменты, транспортировка, пополнение продовольствия, реквизиции в окрестных деревнях. И как же вы собираетесь со всем этим справиться? Нам помогут, конечно. Но организовать все должны мы сами. Кто бы нас ни освободил, англичане или американцы, но это будут боевые части, действующая армия. Им не досуг концлагерем управлять, у них совсем другие задачи. Управлять будем мы сами, ну, с их помощью, конечно. 509-й хорошо видел голову Левинского на фоне облачного неба. Голова была мощная, округлая, словно летая. «Странно», — произнес он. как запросто мы рассчитываем на помощь неприятеля, верно? Я поспал, — сказал Бергер. — Я снова в порядке. Это был желудок только и всего. — Ты болен, и это не желудок, — возразил 509-й. Никогда не слышал, чтобы при больном желудке кровью харкали. Глаза Бергера вдруг широко раскрылись. Мне такой сон странный приснился, отчетливый, совсем как наяву, будто я оперирую. Свет яркий. И он уставился в ночь. Ифраим Левинский считает, что через две недели мы будем на свободе», — осторожно сказал 509-й. «Они теперь каждый день радио слушают». Бергер. не шелохнулся казалось он даже не слышит я оперировал заговорил он снова как раз сделал надрез резекция желудка только начал и вдруг понял что ничего не помню я все забыл стою весь в поту пациент лежит взрезанный уже без сознания, а я ничего не помню начисто позабыл всю операцию Это было ужасно. Не думай больше об этом. Обыкновенный кошмар только и всего. Господи, чего мне тут только не снилось? А когда выйдем отсюда, нам и не такое еще сниться будет. Пятьсот девятый вдруг совершенно отчетливо учуял запах яичницы с салом. Он постарался отогнать от себя галлюцинацию. Нас ждут не только лавры или тавры, — сказал он. Это уж точно. Десять лет, — Бергер все еще смотрел на небо, — десять лет, ничего. Псу под хвост, выброшены, без работы. Я раньше как-то совсем об этом не думал. Очень возможно, что я и правда многое забыл. Я и сейчас весь ход операции вспомнить не могу, — По-настоящему вспомнить, во всех мелочах. В первое время в лагере я по ночам репетировал операции в уме. Потом перестал. Очень может быть, что я их забыл. Да нет, просто из головы вылетело. Такое совсем не забывается. Это как языки или езда на велосипеде. Все вспомнится. Но можно разучиться. Руки. Точность. Можно потерять уверенность или просто отстать. За десять лет много всего могло произойти, многое открыли. Я ведь ничего об этом не знаю. Я только постарел. Постарел и устал. Чудно, — задумчиво произнес 509-й. Я совсем недавно тоже ни с того ни с сего о своей бывшей работе думал. Левинский меня спросил, кем я был. Он считает, что мы через две недели отсюда выйдем. Ты можешь себе такое представить?» Бергер отрешенно покачал головой. «Куда все это время подевалось?» — проговорил он. «То ему конца не было. А теперь ты говоришь, через две недели. А я сразу спрашиваю себя, куда подевались эти десять лет?» В котловине реки полыхал горящий город. В воздухе все еще было душно, хотя уже настала ночь. Чад и угар доносились даже сюда. Сверкали молнии. На горизонте разгорались еще два огня. Дальние города тоже разбомбленные. Может, Эфраим, удовлетворимся пока тем, что мы вообще еще способны думать? хотя бы то что думаем сейчас да ты прав мы ведь уже опять думаем как люди и думаем о том что ждет нас после лагеря когда ты в последний раз мог себе такое представить а остальное вернется само собой бергер кивнул а если даже мне всю жизнь придется инвалидам небо коптить после того как я отсюда выйду все равно Огромная молния разом распорола небо, а немного погодя издали проурчал долгий и глухой раскат грома. — Может, все-таки зайдем в барак? — спросил пятьсот девятый. Потихонечку можешь встать или поползешь? Гроза разразилась часов в одиннадцать. Молнии озаряли небо, и казалось, что мертвенный лунный ландшафт разрушенного города с его кратерами и нагромождениями руин, то и дело вздрагивает от ударов грома. Бергер крепко спал. 509-й сидел на пороге своего родного, двадцать второго барака. Теперь, после того, как Левинский устранил Ханки, ему снова открыт сюда доступ. Он крепче прижал к груди револьвер и патроны, которые прятал под курткой. Побоялся, что в ливень или в дыре под нарами намокнут и еще чего доброго придут в негодность. Но дождь в эту ночь шел лениво. Гроза все тянулась и тянулась без конца, Она делилась на части, так что какое-то время в небе буйствовали сразу несколько гроз, от горизонта до горизонта, меча друг в дружку, кинжалы молний. — Две недели, — думал пятьсот девятый, глядя, как в грозовых вспышках появляется и меркнет за колючей проволокой пустынный полуночный ландшафт. Казалось, это вспыхивают и гаснут картины совсем иной жизни, которая в последнее время незаметно подступала к нему все ближе, медленно вырастая на нейтральной полосе отчуждения, полосе безнадежности, и вот уже она по-хозяйски расположилась у самой ограды, чуть не цепляясь за колючую проволоку, расположилась и ждет, обдавая запахами дождя и полей, разрушения и пожара, но и запахами произрастания, леса, первой весенней муравы. Он чувствовал, как молнии пронзают его насквозь и освещают эту иную жизнь. Но вместе с тем, с каждой новой вспышкой в нем начинают брезжить образы безвозвратного, утерянного прошлого, смутные, блеклые, почти невнятные и недостижимые. Этой теплой ночью его пробирал озноб. Он почти не чувствовал в себе той уверенности, которую так старался внушить Бергеру. Конечно, кое-что он помнит, и даже, как ему казалось, довольно много, и эти живые воспоминания, но достаточно ли этого после стольких лет здесь, он не знает. Слишком много смерти пролегло между прежде и теперь. Одно только он знал точно — жить — это значит вырваться из лагеря, но там, после, все становилось неясным, огромным, зыбким, и провидеть эту будущность он не мог. Левинский тот может, но он мыслит как партиец, Партия его поддержит, а ему больше ничего и не надо. Так что же это, — думал он, — что же это такое вопиет во мне? Что еще, помимо самого примитивного желания выжить? Месть? Да нет, от одной мести проку мало. Месть — это по-другому, мрачному разряду, который, конечно, тоже придется уладить, но потом-то что? что потом? Он почувствовал, как по лицу его стекают теплые дождевые капли, словно слезы, возникшие сами собой, ниоткуда. А откуда им быть слезам? За столько лет все выгорело, выкипело и ссохло. Лишь изредка безмолвная надсада, умоление чего-то, что и прежде казалось безмерно ничтожным, Вот и все, чем обнаруживала себя душа, давая знать, что она еще способна на утраты. Как столбик термометра, давно уже застывший на точке замерзания всех чувств, а о том, что стужа еще злей, узнаешь только по отпадению омертвелых конечностей пальца, ступни, и все это уже почти без боли. молнии прочерчивали небо одна за другой и под долгими раскатами грома в судорожных всполохах отчетливо совсем без теней выхватывался из темноты холм а на нем далекий белый домишка посреди сада бухер подумал пятьсот девятый вот у бухера есть еще что то он молод и с ним рут ему есть с кем отсюда выйти Только вот сберегут ли чувства? Впрочем, кто сегодня об этом спрашивает? Кто требует гарантий и кто может их дать? 509-й откинулся назад. И что за чушь в голову лезет, — подумал он. Должно быть, это я от Бергера заразился. Мы просто устали. Он глубоко вздохнул, и сквозь лагерную вонь ему снова почудился запах весны, запах первой зелени. Он возвращается из года в год, снова и снова, вместе с цветами и ласточками, невзирая на войну и смерть, горе и надежду. Он вернулся. Он здесь. Этого достаточно. Он притворил дверь и пополз в свой угол. Молнии сверкали всю ночь. Их белесый призрачный свет врывался в разбитые окна, отчего барак стал казаться кораблем, что бесшумно скользит по глади подземной реки, а на борту его почти сплошь мертвецы, которые, благодаря ухищрениям черной магии, почему-то все еще дышат, и лишь несколько живых, которые не желают покориться безысходности.